Глава 8. Раскрытие самозванца. В то, что я не смогу ответить правильно, я нисколько не сомневался. А значит, после этого меня ждет очень незавидная участь. Так, стоп. Берг Дичевский видал мне понять, что он меня раскусил, но не стал выдавать. Так с чего он так легко согласился на это предложение? Что за игру он ведет? Или я ошибся, и он меня не узнал? Я сглотнул и посмотрел на него. Он пристально посмотрел на меня и чуть насмешливо улыбнулся. «Егор, скажи, какое у меня любимое блюдо?» – спросил он. «Плов?» – наугад ответил я. «Верно, вижу, что ты это помнишь. Какая у меня любимая книга?» конек – ляпнул я. «Ага». «Я полюбил ее, когда читал тебе в детстве», — улыбнулся Петр Ильич. «Что? Я угадал, да еще два раза подряд? Никогда в это не поверю. Такого совпадения просто не может быть. Это невозможно». «А подарок, который ты сделал мне в шесть лет?» «Рогатка», — снова наугад брякнул я. «Я до сих пор ее храню», — улыбнулся Бергдичевский и повернулся к хунду. «Вы все еще сомневаетесь?» «Прошу прощения», – кивнул тот и, развернувшись кругом, зашагал прочь. Тяжелая рука опустилась мне на плечо. «Подожди, Егор», – мягко сказал Бергдичевский. «Я отправил Степаныча домой. Что-то мы давно не общались. Мы поедем на моем автомобиле». Я просто пришибленно кивнул, не понимая, что происходит. Я до сих пор не мог поверить, что угадал три раза подряд. Автомобиль Бергдичевского остановился рядом с нами, и из салона вышел водитель «Азиат», после чего открыл заднюю дверь. Вот теперь я понял, что попал окончательно. Бергдичевский пропустил меня первым, после чего сел сам. Двери закрылись. «А ты неплохо держишься для самозванца», – пророкотал Берг-Дючевский. «Было забавно наблюдать за тем, как ты пытался угадать ответы. А еще забавней смотреть, как ты удивляешься, когда я говорю, что они правильные». «Вот теперь я почувствовал себя так, как будто на меня не только одели петлю, но и выбили из-под ног табурет». Конгрессмен расхохотался «Еще забавнее было видеть лицо этого проныры, когда его ожидания не сбылись. Можешь не гадать, я с самого начала знал, что ты самозванец». У меня в желудке все перевернулось. «По одной простой причине, знаешь какой?» Он в упор посмотрел на меня. «Нет», — ответил я. «Потому что мой сын никуда не уезжал». Я сам закрыл его в одну анонимную закрытую психиатрическую лечебницу. Я ощутил даже не падение с табуретки, а как горло стягивает петля. Выходит, Александра права. В исчезновении ее брата виновен отец. С этого момента и начинается наш с тобой разговор. Снова в упор посмотрел на меня Берг Признаюсь, я подумал сначала, что ты простой аферист. Но то, как ты отреагировал на оскорбление этого недоноска и сломал ему челюсть, дают тебе пару бонусов. И я даже решил немного помочь тебе. Ну так как? Согласен поработать на меня? Условия? Только и спросил я. Правильный выбор, кивнул аристократ. Я просто не выдам тебя, а когда дело будет сделано, дам тебе время уехать подальше. Если за тобой есть серьезные преступления, я не стану выдавать тебя, а дам фору скрыться. Я с сомнением посмотрел на него. Он так просто оставит меня в живых? После того, как признался, что запер сына в психушке? Глядя на меня, князь понял мои сомнения и вздохнул. Вижу твои сомнения, но скажу сразу, я не мокрушник. А учитывая твою аферу... Твоим рассказам никто не поверит. И не считай меня бессердечным чудовищем. Я запер своего сына только потому, что он отравился. А общественность легко может выдумать сплетню, что он стал морфинистом. Не стоит портить ему жизнь, как и тебе». А вот это было уже серьезное признание. Морфинистами называли всех наркоманов. А если Егора Бергдичевского будут подозревать в этом то его отец наоборот поступил даже благородно и правильно что я должен делать спросил я вижу ты сделал правильные выводы кивнул бердичевский похвально тебе нужно будет найти тех кто потокнул его к этому а точнее тех кто его отравил тут ты оказался весьма кстати будешь выдавать себя за него и ни у кого не возникнет подозрений о том, куда он делся. Я очень хорошо знаю своего сына, и могу сказать, что он не мог стать таким сам. Кто-то силой или хитростью дал ему этот яд». «Я должен буду убить их?» «А ты уже убивал?» «Странно посмотрел на меня князь». «Нет». «Просто передашь мне их имена, а дальше я все сделаю сам». Эти люди ответят за то, что сделали. Егор вылечится и вернется в общество, а ты получишь от меня амнистию за то, что выдал себя за моего сына и обманул моих дочерей». «Точно?» – спросил я. Князь молча посмотрел на меня. Взгляд длился несколько минут, а затем он произнес. «Лечение в клинике Арзет оплачивал я». И я первым узнал о твоем появлении там. Хотя моя дочь пыталась от меня это скрыть. Но сам понимаешь, такие вещи сразу докладывают главе клана или рода. Так что я уже дважды спас тебя. Да и что-то мне подсказывает, что когда ты найдешь виновников, то передашь данные о них через третьих лиц, а сам скроешься». «О как...» «Выходит, я уже давно крупно задолжал ему за свое лечение. Хреново. Да и гарантию он мне не предоставил». «Не сомневайся», — кивнул он, — «я держу слово. Не в моих принципах обманывать и поцелать убийц. Мне не нужен ты, мне нужны виновные». «Хорошо», — покладисто кивнул я, — «а если это будут люди, близкие вам?» «Я не думаю, что это произойдет, но если это случится, просто передашь данные мне», – процедил сквозь зубы этот медведь. «Тогда мне нужна будет помощь. Все о том, с кем общался настоящий Егор, куда ходил, у кого был мотив устранить его и прочее». «Будут тебя данные», – кивнул Берг-Дечевский. «Чон, который нас везет или еще кто-то от меня, передаст их тебе». «Еще что-то?» «Если во время своего расследования я наткнусь на людей, плохих людей, преступников, не связанных с делом...» «А что, чем мне повод стравить этого конгрессмена и доктора Менгеле, и его санитаров? Воспользуясь случаем, от такого типа они точно не сбегут!» «Сдашь их мне или Анне, а она получит за них пару поощрений от начальства...» кивнул Берг-Дичевский. «Но нужны будут доказательства. Словесных объявлений будет недостаточно. Лучше сдашь мне, а то Аня начнет допытываться, откуда ты это нарыл и почему этим занимаешься». «Тогда мне нужны сведения прямо сейчас. Александра не раскрыла меня только потому, что я молчал. Степаныч, потому что не часто общался с вашим сыном. А Анна, от того, что, похоже, в ссоре с Егором, И сама не стала со мной разговаривать. В следующий час Петр Игнатьевич рассказывал мне про своего сына и его привычки. «Про этого сукина сына, Максима Милославского, ты даже не вспоминай. Все дети мои кровные, и инцеста между ними не было». Я молча кивнул, а он, видя мои сомнения, только скрипнул зубами и продолжил. «Глумится у тырок. У самого проблемы, вот и бесится, и других грязью поливает. По закону Егор должен был наследовать главенство, но вот родился неодаренным, как ножом по сердцу. Оттого Максим и называл его бессильным. Поглумился сукин сын. «Тогда при чем тут ваша старшая дочь, Анна?» Князь кривился, как от зубной боли, но промолчал и продолжил. В таких случаях все передается другому сыну, а у меня только дочки и Егор. Ждали как надежду, а он родился без дара. В таком случае один выход. Главенство наследуется по женской линии. Но девушка должна быть одаренной, это раз, и нести службу, это два. В той же полиции или армии. «Анна, как ты понял, подходит по обоим параметрам». Да и характером сурова, в полиции работает. Оттого этот упырь отпускал шуточки свои поганые про петли и наручники. «И была в ссоре с вашим сыном», — закончил я. «И от его недееспособности только выигрывает». И это ни к чему», — снова поморщился конгрессмен. «Без дара Егор ни на что претендовать не может». «А что до характера их отношений, это я виноват». Пережал шею. «Если девчонку растить как обычно, а потом разом отобрать все платья и игрушки, одеть в униформу и объяснить, что ей предстоит возглавить род, и она не должна подвести, а потом гонять с оружием по военным училищам, это очень меняет характер. Поначалу она заменяла младшим мать, а потом случилось это». И она того сильно изменилась. Я аж присвистнул. Ни хрена себе у них в семье отношения. Помешанный на долгие чести отец, так поступив с дочерью, похоже, озлобил и сделал ее очень жестокой, лишив ласки и какого-либо сочувствия, а сына банально списал в утиль и сделал молчаливым отшельником просто за то, что тот родился неодаренным. «Да, тут гадалки не ходи, она должна ненавидеть брата, или тайно, или в открытую. Не поэтому ли его сын пошел по кривой дорожке?» «Знаю, сам виновен», – желочно выдавил из себя бергдичевский «Но не такому прохиндею, как ты, меня стыдить. Анна стала несколько более сурова, но сейчас все изменится. У нее намечается свадьба с Романом, замуж выйдет девка... И тает душой. «Оттает ли?» Слух я спросил. «Кто такой этот роман?» «Не аристократ. Просто сын богатого промышленника. Прав на наследование рода иметь не будет. Все останется у Анны. Он даже готов принять фамилию жены. Егор знал его, они хорошо общались. Информацию я тебе пришлю». «Одного человека можно исключить. Уже хорошо. А ваша новая жена?» Берг Дючевский посмотрел на меня так, что чуть не застрелил взглядом. «Нет», — ответил он наконец. «А ее дети?» — спросил я. Помолчав немного, он ответил. «Да, они могут наследовать, если примут мою фамилию». В этот момент заиграл вызов моего телефона. Звонила Саша, средняя дочь Петра Игнатьевича. «Это ваша дочь», — сказал я. «Возьми и скажи, что едешь со мной», — процедил хмурый как туча берг -Дичевский. «Я не позволю какому-то аферисту жить под одной крышей со своей дочерью». «Да, Саша», — взял я трубку. «Я рядом с отцом». «Нет». «Нет, Саша, мы хорошо пообщались и даже вспомнили мое детство». «Нет, Саша, я не вру. Все хорошо». Я прикрыл динамик и сказал вслух. «Она требует вас». Петр Игнатьевич взял устройство и начал беседу с дочерью. Постепенно их диалог перешел в спор. «Хорошо, Саша», — наконец согласился он. «Чон, поворачивай к Александре». Водитель азиат кивнул и выкрутил руль, перестраиваясь. Берг-Дичевский пару раз тяжело вздохнул, а потом сказал. «Сейчас мы заедем к Саше, попьем чаю. После чего ты уверишь ее, что все хорошо, и ты просто мечтаешь переехать ко мне». «А почему бы вам просто не проигнорировать ее мнение?» – со скепсисом спросил я. «Не зубоскаль, вор!» – отрезал Берг-Дичевский. Одной дочери я уже подложил свинью, второй не стану. Мы въехали на патриарши, после чего поднялись в квартиру Саши. Едва я позвонил в дверь, как она тут же открылась, и, увидев меня, Саша тут же сгробастала меня в объятия. «Егор, ты живой!» «Сергей Степанович сказал, что ты дрался, как лев. Я делал бандита, который был втрое больше тебя». Сзади раздалось покашливание. Саша отпустила меня и только сейчас заметила отца, который глядел на меня не очень добрым взглядом. «Папа, а ты как здесь оказался?» «Разве я не могу навестить собственную дочь?» Мягким баритоном спросил Петр Ильич. «Чаем угостишь, дочка?» Саша неохотно обняла его и кивнула, уходя на кухню. Поскуда? Процедил, глядя на меня, Берг Дичевский. А я что? Она сама меня обняла. А ты и рад. Слюни подбери. Тронешь мою дочь, проклянешь этот день. Вы тут ссоритесь? Тут же показалась Саша. Что ты, доченька, мы с Егором просто обсуждаем того человека, который нелестно отозвался о нашей семье. Тут же переменился Берг Дичевский. Гадкий человек. «Да?» – Саша переводила взгляд с него на меня. «Егор вообще молодец. степанович рассказал, как он наделал троих нахалов. А еще он помог поймать мне управляющих на воровстве». «Да?» – покосился он на меня. «Я совсем недавно подозревал, что у него есть такие таланты». «А это камешек в мой огород, Берглечевский считает меня мошенником». «За разговорами мы прошли пить чай». «В общем так, дочка», – начал Берг-Дючевский старший. «Сегодня Егор уезжает». «Нет», – отрезала Саша, не дослушав. «Что?» – не понял Берг-Дючевский. «Никуда он не поедет. Я его с тобой больше не отпущу. Один раз уже пропал без вести, и ты отказался об этом говорить». Петр Игнатьевич посмотрел на меня. — Саша, папа прав, — кивнул я. — Я уже большой мальчик и не должен тебя стеснять. — Это он тебя научил, — повернулась Саша. — Ты никуда не поедешь. Что тут после этого началось? Берв Дичевский сдался и пошел на попятную только тогда, когда его дочь заплакала. Однако он смог выторговать у дочери маленькую уступку. Он пришлет ей повара. На кухню зашел сумрачный Степаныч. «Петр Игнатьевич, тут милославские письмо прислали. Конверт приметный. Вызывают барина на повторную дуэль, не иначе». Берг-Дечевский скрыл конверт и нахмурился. «Я разберусь этим сам», — поднялся он из-за стола. «Егор, на пару слов». «Тронешь мою дочь, убью», — тут же сказал он. Или я, или сон. С этим письмом я разберусь. В остальном ты знаешь, что делать. Да, и еще денег, сашки даже не думай тянуть. Если будут нужны какие-то вещи, тебе поможет сон. Отчитываться о проделанной работе будешь перед ним. Он знает о твоей тайне. В дверь позвонили. А вот и сон, кивнул Петр Игнатьевич. Сон оказался копией Чона. Явный брат. «Приветствую вас, юная госпожа!» Улыбаясь, с легким акцентом произнес он. «Ой, не стоит сон!» Смутилась Саша. «Александра! Если хотите, Александра Петровна!» Брат Брачона посмотрел на меня, словно рентгеном. «Телохранитель для Саши и надзиратель для меня!» «Не все так плохо!» «Через этого азиата и его хозяина я поквитаюсь со своими обидчиками». «Барин, у меня есть бумаги для вас?» Дежурно улыбаясь, кивнул мне сон. «Ну что, дочь, проводишь меня?» Прогудил берг уводя Сашу. Сон с бесстрастным лицом достал папку и протянул мне. «Здесь данные о невесте Петра Игнатьевича и ее детях», сухо сказал он. Там же списки всех контактов настоящего Егора за последние полгода. Петр Игнатьевич сказал, что ты знаешь, что с этим делать. А вот и данные на первых подозреваемых. И еще, — коротко ответил сон, — Петр Игнатьевич просил передать тебе, чтобы ты не вздумал пользоваться положением. Никаких займов от имени его сына, никаких продажных женщин, никакого распутного поведения — И никакого флирта с дамами из других кланов. Я про Арзет». «За кого ты меня принимаешь?» — спросил я. «За дублера и нечестного человека», — прямо ответил Сон с каменным лицом. «Хм...» — ответил я. «А если мне нужно будет отлучиться в моих поисках, останешься хранять его дочь или пойдешь со мной? Мне нужно отлучиться для расследования». «Дай руку», – бесстрастно сказал сон. Я вытянул ладонь, он взял меня за тыльную сторону кисти, вспыхнула, кисть немного защипала и на тыльной стороне проступила печать в форме дракона. «Ау, больно!» – потряс рукой я. «Что это?» «Печать с моим лебеном. Пока она на тебе, ее не снять, и я буду знать, где ты. Куда ты отправишься?» «Найти одного человека», — ответил я. «У него я нашел фотографию Егора. Он скрывал лицо, но у него было двое шестерок, которые не боялись показывать лица. И сегодня я видел в городе обоих. Узнаем, что это за человек, узнаем, как он с этим связан». «Хорошо», — кивнул сон. «Ты будешь мне помогать или только надзирать?» — спросил я. «Смотря, насколько успешно ты будешь делать свое дело», — бесстрастно ответил сон. «Хорошо, тогда дай мне свой номер. Может оказаться так, что должен буду передать то, что нарыл, и быстро все уничтожить». Подумав, азиат кивнул и продиктовал мне свой номер. «Егор, ты куда?» — спросила меня, вернувшись Саша. «Так, схожу прогуляюсь», — ответил я. Доктор советовал. «К ужину будешь?» «Обязательно буду», — ответил я. Вырвавшись от Саши, у которой явно был сестринский комплекс, я спустился до первого этажа и замер. Полицейское управление было довольно далеко, а Степаныча или того же Сона с машиной не было, чтобы подбросить меня. «Кретин!» «Надо исправлять положение!» и решать уже собственные проблемы. Этот сон уже навесил мне маяк. Вдохнув и выдохнув, я задумался о том, как поступить, а затем просто взял и сконцентрировал Лебен в ногах, распределил его по спине и пояснице, и, почувствовав, как задрожали усиливаясь мышцы, неспешным бегом рванул прочь. Потом повысил концентрацию Лебена и побежал еще быстрее. Бежать под усилением оказалось неожиданно легко и приятно. Легкая тренировка не помешает. Кто-то из этих двоих ублюдков-санитаров сегодня увидит мертвеца, который вернулся с того света.